вторая. «Босс, что-то вы задержались!» Встретил меня сонный Кен в одних семейниках. Три часа ночи. Долго пришлось добираться из другого района, куда меня везли почти четыре часа, петляя по улицам города. «Да, появились дела, но главное, что я дома. Что там пахнет так вкусно, и почему ты в моем номере?» «А, так это ваш пленец купил еды, принесла вам и села ждать». — указал рукой в сторону гостиной Кен. — А я же вижу, что она подозрительна. Вдруг еще яда подсыплет или еще какую пакость сделать решит. Ну, и вот я за ней приглядываю в полглаза. Войдя в комнату, увидел спящую прямо в кресле рыжую воровку. Рядом с ней на столе стояла пустая коробка с пицей, раскрытая варварским способом. Кружка остывшего чая и пара контейнеров с едой, включая пироженку. «Пицца, кстати, Ха, вкусная была!» Похлопал себя по пузу Кен, чем разбудил девушку. «Ой, я тут прикорнула на пять минут, пока вас ждала. Вот сюрприз, пицца для... пицца... Кен, ты животное!» Вмиг взбодрилась девушка. «Я же говорила, что она для всех!» «А что сразу я? Сама во сне пять кусков слопала! Даже соус на губах остался!» «Ага, как же! Ври больше!» Злобно уставилась на него девушка, а потом провела языком по губам, проверяя, нет ли там действительно следов еды. «Все, хватит! Кыш свой номер по комнатам! За заботу спасибо! Перекушу и спать! Шесть утра подъем! Нам ехать покупать дом!» «А, почему так рано?» — тут же запротестовал Кен. «Потому что туда еще доехать надо, а пробки уже с семи утра начнут появляться! Это же Москва!» «Ну и себя в порядок привести время будет нужно, так что брысь все спать!» Прежде чем лечь спать, я позвал сонного хомяка и попросил его достать клинок Юлии. Внимательно осмотрел эту игрушку из измененного металла. Ха, мягко говоря, его создателю должно быть стыдно. Похоже на некачественную реплику из добротного материала. Кто-то сплоховал, наделал косяков и испортил заготовку. «Думаю, стоимость такого, кое-как заточенного клинка, не будет превышать стоимости металла по цене лома. В официальных магазинах такое барахло не купишь. Скорее всего, этот мусор был взят у какого-нибудь мутного перекупа. Позже расспрошу ее. И могу точно сказать, что государевы слуги с таким мусором ходить не станут». Скинул в рот остывших угощений, запил это все дело остывшим чаем и тут вспомнил словакена про «отравить». и чуть не подавился от накрывшего меня смеха. Меня... <смех> <смех> отравить! Сомневаюсь, что с этой задачей справится даже Архимаг с магией яда. Ладно, пора спать. «Кого там принесло в три ночи?» С удивлением взял телефон. «Спишь?» Конечно же, сообщение было от Наташи. «Кто, если не она, будет переполнена подростковой энергией в это время?» «Если не спишь, созвонимся. Нужен совет». Ну уж нет. В три часа ночи я не буду давать на уставшую голову советы подросткам». «Наверное, спишь. Ладно, я так спрошу. А ты ответишь, как проснешься. На море я полечу не только с мамой, но и ее подругами. А они с детьми тоже полетят. И один из парней, что летит с нами, очень назойливо ко мне подкатывает. «Можно я ему скажу, что мы с тобой встречаемся, чтобы он от меня отстал?» «Кстати, не смогла найти твою страницу в имперграме. «Ну, твою дивизию!» «Конечно, не смогла найти, ведь я ее удалил». «Нет, я не сплю, потом поговорим». Отправил ей СМС и выключил телефон от греха подальше. «Сейчас еще названивать начнет. Оно мне надо?» «Не в три ночи, уж точно». «Уснул я, спасибо часикам, как младенец. Шесть утра, подъем». Кофе, зарядка, завтрак, душ. Быстро привел себя в форму и пошел проверять своих подчиненных. Из комнаты раздавались крики и ругань. Вошел и сходу узрел корень проблемы — фен. Он был только один. И если Юлии надо было привести в порядок свои мокрые волосы, то Кен... Что он там сушить собрался? Я, в общем-то, этот вопрос им и задал. «Волосы на груди ему посушить надо, извращенец долбанный!» «Ну, моя шорска тоже заслуживает ласки теплого ветра!» — сокрушенно заявил Кен и сдался, отдавая фен Юлии, что была в одном полотенце. «Босс, пожалуйста, не селите меня с этим варваром! Умоляю! Хотите, с вами буду! Буду послушный делать все, что хотите! Или снимите мне отдельный номер и вычтите из моей зарплаты!» «А у тебя зарплата будет?» — приподнял я брови от удивления. «Ну, я надеюсь, что моя польза будет хоть как-то оценена», — скромно произнесла девушка, переминаясь ноги на ногу. «Иан, можешь моим феном воспользоваться. Заканчивайте сборы, а я пойду еще раз позавтракаю». Пока спускался в ресторан, включил телефон. «Ах, хорошо, что я его выключил. Шестнадцать сообщений от «Ну, пожалуйста» и до фотографии зареванной и обиженной на весь мир девчонки». Последние три сообщения, видимо, были козырем в ее руках, и звучали они действительно угрожающе для какого-нибудь безусого школьника. «Значит, тебе все равно, если я буду с ним встречаться? Он вообще-то тоже сын графа. Он сильный, умный, красивый и богатый. Ах так? Ну, я все поняла. Тебе на меня плевать!» «Ну, в чем-то ты даже права. Мне и правда все равно, что у тебя там на личном фронте. Пробормотал я и рассмеялся. В ее глазах я, наверное, бесчувственный пень. Я спрошу совета у моей девушки. Отправил ей ответ. Блин, как бы ее приступ ярости не схватил или еще чего не случилось. Впрочем, я ведь не давал ей никакого повода. Вот вообще. Удивительно, но в ответ ни СМСки, ни звонка не последовало. Хм, последнее сообщение от нее пришло полтора часа назад. Вероятно, наконец-то уснула. Навстречу еле успели. Выехали к семи, добирались сорок минут, еще двадцать искали парковку. Фома пытался успокоить всю дорогу растущую как на дрожжах Виви, что капризничала из-за отсутствия своего любимого паштета. Эта летающая черная милашка с огромными глазами уже была готова стать на путь разведчика, но для этого мне с ней нужно еще хорошенько поговорить, как мастеру с фамильяром. Установить контакт, разработать способы связи между нами, понять, какими силами она обладает. Не только же есть, спать и быть милой летающей зверушкой. Хотя, судя по открытой и недочитанной статье о столичных магах и фамильярах, именно таких тут и покупают за бешеные деньги для демонстрации статуса. В моей руке была сумка с подготовленными деньгами. Хорошо, что мы заранее все стопчики по миллиону разложили для удобства счета. Мы зашли в уже открытый офис, и нам тут же предложили кофе. Несмотря на эффект часов, я ощущал, что не доспал свой законный час, потому согласился принять сей бодрящий напиток. В офисе было шумно, и он выглядел как особняк посреди города. Внутреннее убранство словно кричало о богатстве и величественности владельца. Я даже заметил шкаф с покрытыми пылью бутылками старого вина. Восьми ровно подъехал и большой босс, магнат, что занимается элитной недвижимостью в черте города, углев Иван Иванович, барон, что всю жизнь занимается тем же, чем и его предки, решает для пребывающих и уезжающих из города аристократов вопросы с жильем. Выглядел он, скажем прямо, не по-боевому, но все еще очень представительно и впечатляюще. «Доброе утро, уважаемый Яру Краст! Вы, я вижу...» Потушил он сигарету, обнифритовую пепельницу и снял со своих рук перчатки. «Ташка ранняя! Я сам такой же!» хм. На улице самое разгар лета, а он в перчатках. Даже в восемь утра солнце уже неплохо успело прогреть наш новенький джип. Не знаю, может, болеет старик? Руки мерзнут. Ну, всякое бывает. А может, он маг и эти перчатки из редкого материала? Из кожи какого-нибудь мутированного страуса? А может и просто часть стиля. Доплевать. да плевать, у каждого свои заморочки. И вам доброе утро, Иван Иванович. Польщен тем, что вы решили наше небольшое дело взять в свои надежные руки лично. Ну, не такое уж оно и небольшое. Подобные сделки не каждый день бывают. Порой даже не каждый год. Элитная недвижимость — штучный товар. Куда чаще мы работаем в формате долгосрочной аренды. Прошу вас в мой кабинет. Присаживайтесь. Пригласил он меня и моих спутников внутрь. Не познакомите с вашими интересными спутниками? Прошу прощения, что сразу не представил. Я не так давно в России и некоторые ваши особенности этикета мне еще в новинку. И пусть вас не обманывает моя чистая речь. Мои сопровождающие Юлия и Кен. Прекрасная огневолосая богиня является моим водителем и помощником по различным мелким вопросам, рекомендовавшая вашу компанию. А Кен. «Телохранитель, который помогает мне не вляпаться по незнанию в передряги». «Представляете, оказывается, аристократам не в каждый район Москвы рекомендуют ходить». Рассмеялся я, отыгрывая свою роль до конца. «Это куда не стоит ходить аристократам?» — удивился барон. «Можете быть уверены, в нашем городе преступности практически нет. Каждый район безопасен, будучи под надзором ее императорского величества и гвардейцев империи». «Что вы, я и не сомневаюсь. Я как раз о квартале императорского дворца и говорю. Особенно для гостей с иностранным паспортом, как в моем случае». Широко улыбнулся я, и барон ответил мне такой же широкой улыбкой. действительно, туда и я не очень-то люблю ходить. Нечего там простым аристократам нашего ранга находиться. Там творятся великие дела, и не стоит попросту отвлекать людей подобного уровня». «Наверное, вы правы. Доверюсь вашему опыту», — отпустил Юлию и Кена, оставив при себе сумку и огляделся. «Все вокруг такое элегантное и изысканное. Сам кабинет напоминал собой произведение искусства, и большая часть этих вещей была очень старой, но при этом невероятно добротной. Наверняка из измененных материалов изготовили и мебель, и статуи». «Красиво тут у вас», — признался Углеву, продолжая рассматривать кабинет-музей. «Наследие предков! В этом кабинете еще мой дед заключал договоры с видными деятелями империи. А теперь прошу меня простить, если слишком тороплю события. Я хотел бы поговорить о вашей просьбе. Есть один нюанс. Не проблема, а нюансик. Маленький такой. Вы действительно хотите все шестьдесят миллионов внести наличными в нашу кассу?» «Да, все верно», — похлопал я по сумке. Дело в том, что суммы подобного размера должны регистрироваться в городском надзорном комитете, и там, как назло, неделю назад поменяли начальника управления, и новый в должность еще не вступил. Обещают со дня на день, но, даже если так, он не сразу возьмется за наш контракт. Вероятнее всего, регистрация сделки займет месяц или около того. «Мы могли бы дать вам дом в аренду на это время и вычесть стоимость аренды из стоимости самого дома. Позже я вам сообщу, как документы на этот шикарный особняк будут готовы. И в качестве компенсации за этот маленький нюансик могу предложить вам помощь с переездом, перевозкой вещей и подбором персонала для обслуживания дома, раз прошлая прислуга вас чем-то не устроила». «Мы тесно сотрудничаем с лучшими кадровыми агентствами города. Можете в нас не сомневаться». «Нет, не устраивает. Ни документы потом, ни помощь в подборе персонала, ни помощь с переездом. Я хочу после обеда с документами на руках, как и было обещано вашим специалистам, въехать в особняк». Пронзительный взгляд Углёва был очень красноречивым, а улыбка с каждой секундой становилась все меньше и меньше. Слегка наклонившись вперед, он достал артефакт и активировал его. Небольшая статуэтка в виде кошки с качающейся лапкой. «В таком случае есть лишь один вариант, как это устроить в сложившейся ситуации». Загадочно произнес он. «Положить деньги на счет и перечислить вам?» «Нет, это упростит, но не ускорит процедуру. Увы, мы будем все так же нуждаться в регистрации этой сделки контролирующими органами». «Хорошо, что данный особняк нами не просто реализовывается, а выкуплен ранее у прежнего владельца. Единственное, что мы можем сделать, это искусственно уменьшить стоимость дома. Скажем так, я подготовлю отчет недельной давности об обнаружении вредителей на территории особняка, приложу его к документам продажи и еще немного подкорректирую стоимость нашей сделки». Она составит девять миллионов девятьсот девяносто тысяч на бумаге. Сделки до десяти миллионов для аристократов вашего ранга, даже иностранцев, не требуют столь сложной процедуры и выполняются автономно без вашего участия. Я правильно понимаю, что это снизит цену дома, вздумаю я его продать в будущем? К сожалению, но из-за инфляции цена все равно будет расти из года в год. «Но, может, и упасть еще больше. Бывали случаи», — прищурился я. «Хорошо, я дам вам скидку», — сдался старик. К «Слову, и ваши налоговые издержки сильно сократятся». Решил дожать его, чтобы выкрутить скидку на максимум, но старик мои слова с легкостью парировал. «Как и ваше обязательство предоставить налоговым органам подтверждение дохода. У меня один знакомый в таможенных органах работает». «Говорит, при въезде вы ничего не декларировали, так что пять процентов». Ушлый. Хитрый. Хитрый старикашка. Он с самого начала хотел мне это предложить, чтобы сэкономить пару миллионов на налогах. Впрочем, оно и понятно. Явно знает свое дело и в нюансах разбирается. Но и я не лыком шит. «Я довольно успешный ликвидатор, а Сибирь полна богатств». Скидка в десять миллионов справедливая и экономически выгодная для нас двоих цифра. Принимаете ее и жмем руки? ножом по живому режешь, Ярол. Налоги двенадцать миллионов составили бы. Я тоже умею считать. Улыбнулся я. Мне нравится твой деловой подход, хоть он меня и раздражает. Заимный Иван Иванович, мы договорились. Мне будет нужен ваш паспорт и час времени. Найдете чем заняться? Да без проблем. «Спасибо за кофе. Очень вкусный». «Забегайте на кофе, если будете в наших краях в будущем». Поднялся он и проводил меня до двери. «Удачно я это со стариком встретился. Хорошие условия выторговал. И ему, и мне экономия. Хитрый он жук, конечно. Кстати, о жуках. Надо картошки купить. Надеюсь, в доме есть погреб. Если да, то можно сразу самосвал заказать». «Юлия, с тебя найти и закупить для жука картошки. Много не надо. Мешков сорок-пятьдесят. Что ты так смотришь на меня? Тонна, короче. И найдешь, где все это хранить. Но это позже. А пока пойдемте прогуляемся. Посмотрим на широкие проспекты Москвы. У нас есть час!» Позвал я своих сопровождающих, и мы вышли на улицу. Только отошли, как раздался звук пришедшего сообщения на телефон. Наташа. «В смысле, девушка? Ты издеваешься?» «Скажи, что это шутка! Мирослав, это не смешно! Блин, ну я и дура! Прости, пожалуйста!» И я позвонил Наташе, чтобы не убивалась там. Она подняла трубку и молчала. Видимо, ее сознание в легком нокауте. «Привет! Ты так-то и не спрашивала, да и не было каких-то откровений между нами. Слышишь меня? Алло! Наташа! Ладно, просто знай, что я своей дружбы с тобой не отменяю!» «И серьезно, если тебе нужна помощь, если надо представиться кем-то, чтобы отвадить какого-нибудь мелкого и наглого засранца, мечтающего о такой прекрасной девушке, только скажи, что-нибудь придумаем». «Спасибо», — тихо проговорила она и тяжело вздохнула. «Твоя девушка, она, наверное, злится на меня». «Да нет, я и сразу сказал, что ты хорошая и юная». Подруга, которой нужна правильная компания, а не отморозки, с которыми непонятно где шастать будешь, нарываясь на неприятности, так что она не злится. Блин, дожили, школьницы вру. Юная, да? Точно, ну ей, дура, ты же не из России, Мирослав. Это у нас тут среди аристократов. Если есть потребность, то рода браки заключают чуть ли не с пеленок. Моя мама в четырнадцать обручилась, а в пятнадцать замуж вышла. И у меня среди одноклассниц уже трое замуж вышли. Вот ты начала уже считать себя достаточно взрослой. Не переживай ты так, подруга. Главное, что мы с тобой хорошие люди. Я тебе всегда помогу. А ты, если что, поможешь мне? Да, конечно, даже не сомневайся. А знаешь, что смешно? Что? Мой отец уверен, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Мы будем прямым доказательством того, что он не прав. Ага, ты только сперва женщины стань, малявка. Ах ты гад! «Да, я такой. Ладно, на меня люди уже косятся. Будем на связи». «Ты сегодня документы на поступление понесешь? «Если получится». Не стал я отникиваться, хотя в моем случае документов особо много и не требовалось. «Удачки! Спасибо, что позвонил». «Спасибо, и тебе хорошего дня!» Попрощался и повесил трубку. Фу, словно камень с души свалился. Не то чтобы я был сентиментальным и сильно переживал о чувствах школьниц, с которыми случайно познакомился, но очень хорошо представлял себе реакцию ее деда, если бы он увидел свою внучку в слезах. Первая реакция у таких обычно «Найти мерзавца и подвесить за что-нибудь шарообразное где-нибудь высоко!» Ну и да, эта малявка действительно умела своими словами расслабить и отвлечь от тяжких дум. «Ты разбил очередное девичье сердце?» — тихо полюбопытствовала Юлия. «Что ты? Обычно я разбиваю и сжигаю сердца монстров из разломов до изломов. Девушки в этом плане куда как крепче!» — ответил я и задержался на ней взглядом. «Что? Что-то не так?» — начала осматривать Юлия саму себя. «Да, есть такое. Тебя надо переодеть. Сразу после покупки дома и получения ключей поедем к нему. Посмотрим по маршруту магазина одежды. «У нас несколько лишних монет появилось». «А не боитесь, что я выберу самые дорогие магазины и вас разорю?» «Не разоришь. Одежду потом вычтем из твоей зарплаты». С ухмылкой ответил я ей. «Эй, так не ч... У меня будет зарплата? А какая?» «Давай обсудим». Присел я на скамейку рядом с закрытой кафешкой. Итогом наших переговоров, в которых она не могла что-либо от меня требовать, стало джентльменское соглашение, по которому она поработает на меня десять лет. Я могу уволить ее в любой момент. Если она проработает весь этот срок, то ее долг передо мной будет списан. Сурово, с учетом того, что она ничего у нас не украла. Но! Где кнуты, там и пряники. Во-первых, забота о крыше над головой, питании, одежде — на мне. Раз в год она может брать отпуск на месяц, чтобы навестить свою маму. И самое главное — зарплата. В Новосибирске в автосалоне она получала шикарную, как для этого города, зарплату. Целых пять тысяч рублей в месяц и премию за количество проданных автомобилей. По ее же словам, она, даже ставя рекорды по продажам, не могла рассчитывать на сумму больше десяти тысяч за месяц чистыми. Это, конечно, все равно шикарные деньги, но есть нюанс. Для магов эти деньги, <кх> ну, скажем откровенно, не очень-то и большие. Особенно для талантливых магов. Сионики же вообще считаются уникальными по своей природе. Так что я не поскупился и утроил ей зарплату на первый год. Через год сможем пересмотреть нашу договоренность, смотря как она себя покажет и насколько будет полезной. «Вообще для нее это хорошая возможность. Уж всяко лучше, чем тухнуть, скрываясь ото всех не пойми где». Вместе с ключами и документами мне вручили еще и несколько подарков. Во-первых, упаковку вкусного кофе, который я сегодня пил. Во-вторых, одна из пыльных бутылок вина перекочевала из шкафа на стол углево и планомерно разливалась по бокалам. Опустошили мы ее довольно быстро, обмывая сделку. Стоимость этой бутылочки оказалась восемьдесят две тысячи рублей. И ей было восемнадцать лет. Моя ровесница. По вкусу вообще ничего не смог сказать. Кислое и все тут. Сделал вид, что невероятно кайфую и ценю столь изысканный вкус. Следом начался шопинг, И в первую очередь мы все втроем за несколько часов обновили свой скромный гардероб. Забили машину пакетами с одеждой под потолок. Фома чужие вещи, кроме моих, брать отказался. Пытался, правда, спереть на белье, но едва не спалился и исчез. А то не поняла, кто за ней подглядывал и врезала первому попавшемуся у шторки примерочной. Так Кен поставил антирекорд, сумев заработать синяк от удара липчиком по лицу. Даже с учетом его регенерации. Я же в это время пытался угомонить Фому, обиженного на весь мир за свой провал, и напомнил, что вообще-то так делать нельзя. И вообще чужие вещи трогать без моего разрешения не стоит. Даже за денежку. Томяк очень расстроился, когда я не дал уволочь три полки женского нижнего белья из магазина. Пришлось покупать ему горячий шоколад в автомате и учить, как это делать самому. Какую денежку всовывать, что нажимать и так далее. Вроде даже научился. Теперь его можно будет отправлять за кофе. Но ну, Кен... Пока он недоумевал и злобно сверлил взглядом примерочную, Фома стоял за его спиной и коварно потирал свои маленькие лапки. Кажется, у этого пушистого наглеца появился какой-то план. К слову, на хомяка обращали внимание многие. Все-таки настоящая зверюга. В какой-то элитный бутик с ширпотребом бескусным даже пускать не хотели, но я заявил, что это фамильяр. и в итоге как-то удалось уломать сварливых баб с надменным взглядом, что работали в том магазине. В конце шопинга мы даже нашли магазин одежды для нашего хомяка. Он так и назывался. «Все до фумильяра». И одежда различных фасонов и размеров под тварей любого типа там было множество. В том числе можно было и заказ сделать на пошив под нужные размеры. Что мы, собственно, и сделали. Жуже я заказал плащ и носочки на лапы. Виви свитерок купил. Фоме вообще десяток вариантов одежки разного размера заказали, в дополнение к тому, что было. Один вариант ему прямо сразу понравился — армейский мундир, копирующий одежду генерала армии. Причем со всеми прибамбасами в виде оружия, фуражки и медалей. В нем он и ушел, гордо восседая на моем плече. Остаток дня мы знакомились с новым домом и составляли список покупок. «Завтра Кену и Юле предстоит много поездок. Что-то, конечно, закажем с доставкой, но многое придется ехать смотреть на месте. Но ничего, даже хорошо, что им будет чем заняться. У меня же всего две цели на предстоящий день — встретить Марию на вокзале рано утром и подать документы в академию. Так я думал. Реальность же встретила меня полицейскими сиренами, едущими в сторону вокзала, обгоняя мое такси». «Дальше перекрыто!» «Могу тут остановиться!» — предупредил меня водитель. «Да, спасибо, без дачи!» — рассчитался с шофёром и выпрыгнул из машины. Поезда издалека на перроне я не видел, хотя из-за всей этой ситуации и опоздал на вокзал. Да и не дошел я до перрона. Множество людей выводили с вокзала. Полиция брала его в подъезжали специалисты, маги, воители. «Монстры!» — уточнил я у полицейского, стоящего в оцеплении. Хуже. «Обезьяна с гранатой! Мозги совсем потекли у придурка!» «Все настолько серьезно? Охрана не смогла его остановить?» «У него заложники. Простые люди. Не переживайте. Из-за монстров и нашествий порой бывает, что у людей крыши едет. Специалист уже на месте. Вскоре все закончится. Лучше отойдите подальше. Это небезопасно». «Ничего, я сам воитель!» Кивнул я парням и, обернувшись, заметил подкрадывающийся поезд, которым не нужен. Двери открылись не сразу. Это даже как-то неожиданно произошло. Люди стали спрыгивать и нестись в противоположную сторону от здания вокзала. «Фома, найди Машу!» Суматоха и толкучка людей не стали помехой для нас, и уже довольно скоро мы встретились. Я оказался вместе с хомяком в объятиях Марии, которая, несмотря на неприятности, была на седьмом небе от счастья. Оно и понятно. Вот-вот сбудется ее давняя мечта. «Так, ловим такси и поехали. Я тебе твой новый дом покажу». «Дом? Может, квартиру?» — улыбнулась девушка. «Нет, в этот раз дом», — улыбнулся ей в ответ. Но улыбка резко спала. Стоило мне услышать репортеров, что начали репортаж рядом с нами. «Кроме обычных пассажиров и работников вокзала, в заложники попала и детская футбольная команда из Твери». состоящая из 20 мальчиков и девочек от 10 до 15 лет вместе с тремя тренерами, сопровождавшими их на школьную спартакиаду. Психопат, угрожающий взорвать себя и заложников, уже более получаса удерживает их в закрытом помещении и ранил двух сотрудников службы безопасности вокзала. Как нам сообщили правоохранительные органы, в его руках находится граната. Имя террориста не раскрывается, а мотивы его действий неясны. Единственное его требование — казнь главнокомандующего армии северо-западного региона. Очевидно, что переговоры зашли в тупик. Мы ожидаем развязки этих ужасающих событий. «Ярл, здесь куча спецов, которые лучше тебя знают, как и что делать. Не обязательно быть во всех дырках затычкой!» Пытался я убедить сам себя, но горящее пламенем эфирное сердце требовало действий. И еще и желание сделать себе имя, как мир город краст а не как берестев подначивала. Кулаки невольно сжались, и злость начала пробиваться наружу, отражаясь на моем лице. Мирослав, поехали, а! С тревогой посмотрела на меня Мария. Заказывай такси, я скоро вернусь. Фома! Поправил кепку младший сержант Фомченко. Какой солдат не мечтает стать генералом? Вот и Фома, не исключение. А теперь надо придумать. Как не облажаться и не допустить катастрофы?